На протяжении многих лет мы встречали немцев, которые заявляют, что им стыдно быть немцами. И у меня часто возникал соблазн ответить, что мне стыдно быть человеком. Этот глубокий стыд, который многие люди самых разных национальностей испытывают сегодня, единственное, что осталось от нашего чувства международной солидарности. И подходящее политическое высказывание для него пока не найдено. Из-за своей зачарованности наших отцов человечеством национальный вопрос легкомысленно был забыт. Гораздо хуже, что они даже не представляли себе, насколько ужасна идея человечества и иудеохристианская вера в единое происхождение человеческого рода. Не слишком приятно, даже избавившись от иллюзий о благородном дикаре, открыть, что люди способны быть каннибалами. С тех пор Народы лучше узнали друг друга и больше узнали о способности человека к злу. В результате они все больше и больше испытывали отвращение к идее человечества и становились более восприимчивыми к расовым доктринам, которые отрицают саму возможность общности людей. Они инстинктивно чувствовали, что идея единого человечества в религиозной или гуманистической форме, содержит обязательства общей ответственности, которую они не желают на себя брать. Идея человечества, очищенная от всякой сентиментальности, имеет очень серьезные последствия, требуя, чтобы в том или ином виде люди взяли на себя ответственность за все преступления, совершенные людьми, и чтобы все народы разделяли бремя зла, совершенного всеми остальными чувство стыда за то что ты человек глубоко индивидуально и по прежнему остается неполитическим выражением этой идеи с политической точки зрения идея человеческой общности не исключая ни один народ и не вменяя монополия вины ни одному служит единственной гарантией что какие то высшие расы не почувствуют себя обязанными следовать естественному закону права сильных и истребить низшей расы, недостойное выживание. Поэтому в конце империалистической эпохи мы окажемся в ситуации, когда нацисты окажутся грубыми предвестниками политических методов будущего. Следовать неимпериалистической политике и отстаивать нероссийскую веру с каждым днем становится все труднее, потому что с каждым днем становится все яснее, насколько велико для человечества Это бремя человеческого единства. Возможно, те евреи, предкам которых мы обязаны первой концепции идеи человеческой общности, кое-что знали об этом времени, когда каждый год они говорили «Отец наш, владыка наш, мы согрешили перед тобой», принимая на себя не только грехи своей собственной общины, но и вообще все человеческие проступки. Тех, кто сегодня готов идти по этому пути – не устраивает лицемерное признание «Слава Богу, я не такой», делаемое в ужасе от того, на что оказался способен немецкий национальный характер. Скорее всего, испытывая страх и трепет, они, наконец, осознали, на что человек способен, и это действительно служит предпосылкой любого современного политического мышления. Такие люди не пойдут на роль исполнителей возмездия. Но одно можно сказать наверняка – на них и только на них Тех, кто испытывает подлинный страх неизбежной вины урода человеческого, можно положиться, когда дело доходит до бесстрашной, бескомпромиссной и повсеместной борьбы против неисчислимого зла, которое способны причинить люди.